Глава 15 Когда мир рушится. Большую часть ночи Люк наблюдал за движением Луны. Сквозь прозрачную крышу зала чудилось, будто серебряник катится по стеклянной крышке стола. В полнолуние, как сегодня, зрение и прочие чувства оборотней сильно обостряются. Даже в человечьем обличье Люк ощущал кисловатый душок сомнений, издаваемый людьми в зале, и резкий аромат страха. Прямо отсюда ли Ликантроп чувствовал, как беспокойно, в ожидании вести от вожака, меряют шагами темный лес его братья. «Люциан!» — позвал низкий и в то же время пронзительный голос Аматис. «Люциан!» Вынырнув из задумчивости, Люк с трудом сосредоточил взгляд усталых глаз на разрозненной группе людей, тех немногих, кто согласился хотя бы выслушать его план, знакомые по прошлой жизни в идрисе Пенхолу, Лайтвуды, Ренверскары и те, кого он встретил впервые. Например, Монте-Верде семья, содержащая институт в Лиссабоне и говорящая на смеси португальского и английского. Или Насрин Чодри из института в Мумбаи. Она носила темно-зеленые сари, расшитые рунами из чистого серебра, от отчего люк невольно морщился, стоило девушке подойти слишком близко. — В самом деле, Люциан, — согласилась Мариса, — Её маленькое бледное личико несло отпечаток глубокой усталости. Люк не ожидал, что она или её муж придут, и потому был благодарен за присутствие, хотя горе и ожесточило Марису сверх меры. «Ты сам созвал нас, так будь добр, удели нам внимание!» «Он и уделяет!» А Матис сидела, подобрав под себя ноги, как молоденькая девушка. Взгляд её оставался твёрдым. «Люциан не виноват, что последний час мы только и ходим кругами!» «И будем ходить, пока не найдем решение», — резко заявил Патрик Пенхоллоу. «При всем уважении, Патрик», — с сильным акцентом перебила его Насрин, — «решение может совсем не найтись. Лучшее, на что можно надеяться, — это план Люка. План, который не предусматривает нашего рабства, и...» Начала была жена Патрика, но замолчала, прикусив губу. Это была привлекательная, стройная женщина, очень похожая на дочь Алину. Люк хорошо помнил, как Патрик бежал в Китай и там женился. Тогда чуть не разразился скандал, потому что родители подобрали Патрику невесту из Идриса. Однако Патрик прославился бунтарским характером, который сейчас здорово помогал. «Или содружество с нежитью», — подсказал Люк. «Как раз его избежать не получится». «Само содружество не проблема», — заметила Мариса. «Дело в местах на совете». Конклав не отдаст их нежити. Рогом упрется, но не отдаст. Сам знаешь, целых четыре... Не 4 возразил Люк. Одно — дивному народцу. Второе — детям луны. Третье — детям лилит. Магам, феям или контропам, тихим голосом и выгнув брови, заключил сеньор Монтеверде. Что же, вампиры? Они ничего не обещали, как и я им. «Вампирам, похоже, не особенно хочется вступать в совет. Они не любят мой народ, равно как и всякие собрания и правила. Впрочем, если передумают, дверь для них открыта». «Малахи и его шайка ни за что не отдадут места вампирам, а без вампиров нам не набрать достаточно голосов в совете», пробормотал Патрик. «К тому же без них нет шансов на победу». «Вообще-то есть», — сказала Аматис, верившая в план Люка больше самого брата. И без вампиров в Эдрисе хватит нежити, которая выступит на нашей стороне. не Неслабые нежити. Одни только маги». Покачав головой, сеньора Монтеверде обратилась к мужу. «План бредовый. Он ни за что не сработает. Нежити нельзя доверять». «Этот план сработал во время восстания», — напомнил Люк. Сеньора Монтеверде скривила губы. «Тогда Валентин набрал армию из идиотов. На сей раз у него полчища демонов». Откуда нам знать, что бывшие члены его круга не примкнут к хозяину, услышав призыв? «Думайте, что говорите, сеньора!» пророкотал Роберт Лайтвуд. За целый час он заговорил впервые. Большую часть времени глава семейства Лайтвудов провел в молчании, обездвиженный горем. За последние три дня у него на лице прибавилось морщин. По сгорбленным плечам и сжатым кулакам было видно, как человек страдает. Люк не мог винить его. Хоть он и недолюбливал самого Роберта, однако видеть, как такой великан от горя теряет силы. «Думаете, я вернусь к Валентину после гибели Макса? Мы его сына убили!» «Роберт!» — пробормотала Мариса, кладя руку на плечо мужу. «Если не сдадимся, погибнут наши дети», — сказал сеньор Монтеверде. «Если вы так считаете, то зачем пришли?» — спросила Аматис, вставая. «Я думала, мы все согласны». «Я тоже так думал», — сказал про себя Люк. «Так всегда с ней филимами Шаг вперёд, два назад». Они сами ничуть не лучше нежити. Видели бы себя со стороны. Привыкли решать дела боем, как стая оборотней. У двери что-то мелькнуло. Если бы не полная луна, Люк и не заметил бы, не узнал того, кто проскользнул мимо входа. Не разыгралось ли воображение?» Порой, когда Люк очень уставал, в «Игре света и тени» мерещилась Джослин. «Откуда ей тут взяться?» Люк поднялся на ноги. «Пойду подышу. Скоро вернусь», — сказал он и двинулся к дверям спиной, чувствуя взгляды собравшихся, даже Аматис. сеньор Монтеверде зашептал на ухо жене, и в потоке слов Люк уловил лобо. «Волк по-португальски». Небось, решили, что Люк идет нарезать круги по площади и выйдь на луну. Воздух на улице был свеж и прохладен, небо отливалось серым, как листовое железо. На востоке алела полоска рассвета, окрасившая ступени крыльца бледно-розовым. На ступенях Люка дожидался Джейс. Его белый траурный наряд, словно пощечина, напомнил о потерях, уже понесенных и тех, которые еще предстоит понести. Люк остановился за несколько ступеней до Джейса. «Зачем пришел Джонатан?» Джейс не ответил, и Люк мысленно проклял себя за забывчивость. Джейс страшно не любил, когда его называют полным именем, и обычно отвечал очень резко. В этот раз полное имя, похоже, не резало Джейсу слух. Его лицо было ничуть не менее мрачным, чем лица взрослых в зале. И хотя по закону Конклава Джейса только через год признают совершеннолетним, Он уже хлебнул столько лиха сколько иной взрослый не видит за всю жизнь». «К родителям пришёл?» «К Лайтвудам?» «Нет». Джейс покачал головой. «Я к тебе». «Хочешь о Клэри поговорить?» Люк спустился на несколько ступенек. «С ней всё хорошо?» «Да, всё путём». Услышав имя сестры, Джейс напрягся, от чего неспокойно стало самому Люку. Впрочем... Джейс не соврёт, если с Клэри что-то случилось. «Тогда в чём дело?» Джейс заглянул мимо люка в зал через открытые двери. «Как? Собрание?» «Не особенно бодро. Охотники не желают сдаваться Валентину, но ещё меньше они желают присутствия в Совете нежити. Не получив мест в Совете, мой народ биться не станет». Глаза Джейса вспыхнули. «Канклав будет не в восторге от твоего плана». Я не развлекать их пришёл. Лишь бы поняли, мой план лучше, чем заведомое самоубийство. конклав будет тянуть резину. На твоём месте я бы поставил им крайний срок. Так они лучше работают». Люк невольно улыбнулся. «К закату все, кого я призову, явятся к северным вратам. Если к тому времени канклав не даст согласия, мои воины развернутся и уйдут. Дольше мы ждать не сможем» иначе до полуночи в лесу не укрыться. Джейс присвистнул. «Эффектно получится. Надеешься, толпа нежити вдохновит конклав или хотя бы напугает?» «Отчасти и то, и другое. Многие члены конклава связаны с институтами и к виду нежити привычны. А вот реакция коренных идрисцев меня волнует. Нежить у врат может их сильно напугать, посеять панику. Впрочем не помешает лишний раз напомнить горожанам, насколько они уязвимы. Джейс взглянул на руины гарда черным шрамом, уродующий холм. «Вряд ли кому-то нужно еще напоминание». Джейс ясным, серьезным взглядом посмотрел на Люка. «Я тебе кое-что скажу, но это между нами». «Зачем же мне?» Люк не сумел скрыть удивление. «Скажи лайтвудом Ты здесь по-настоящему главный. Сам знаешь». Люк не спешил отвечать. Глядя в бледное и измождённое лицо Джейса, он внезапно, позабыв о собственной усталости, ощутил, как в сердце рождается сочувствие. Захотелось доказать пареньку, которого столько раз предавали взрослые, что эти самые взрослые не все одинаковы. «Ладно, говори». «Я доверяю тебе» потому что ты сумеешь все объяснить Клэри». «Объяснить?» «Мой поступок». В широко раскрытых глазах Джейса отражалось восходящее солнце, отчего парень выглядел моложе своих лет. «Я... иду за Себастьяном, Люк. Буду преследовать самозванца, пока он не выведет меня к Валентину». Люк пораженно выдохнул. «Ты знаешь, как выследить его?» Еще в Бруклине Магнус показывал, как использовать следящее заклинание. Мы при помощи фамильного перстня хотели найти моего отца. Ничего тогда не получилось. Зато ты не маг. Заклинание тебе не дастся. Это всего лишь руны. Инквизитор примерно так же следила за мной, когда я отправился на корабль к Валентину. Для работы понадобится лишь нечто, принадлежащее Себастьяну. После Себастьяна ничего не осталось. Он тщательно прибрался в комнате. Видимо, знал, что его попробуют выследить. Кое-что есть. Нитка, пропитанная кровью. Немного, но для поисков хватит. Заклятие действует. Я проверил. Нельзя вот так просто срываться в погоню, Джейс. Я не пущу тебя. Не выйдет, Люк. Сначала побей меня прямо здесь, на крыльце однако побить меня ты не сможешь». В голосе Джейса звучала странная смесь уверенности и отвращения к самому себе. «Понимаю. Хочется побыть героем-одиночкой». «Я не герой», — безо всякой интонации произнёс Джейс, словно констатируя простейшие из фактов. «Даже если с тобой ничего не случится, ты о Лайтвудах подумал, о Клэри». «По-твоему...» О Клэри я не подумал. И о семье тоже. Почему тогда я решился на слежку? Как будто мне не было 17 лет. Кажется, что у тебя есть сила спасти мир, и ты в ответе за планету. Взгляни на меня. Взгляни и скажи, что я обычный семнадцатилетний парень. Люк тяжело вздохнул. Ты далеко не обычный. Теперь скажи, что я задумал невозможное. Люк не ответил, и Джейс продолжил. «Не спорю. Твой план хорош. Собрать нежить и гнать демонов до самых врат Аликанты — это лучше, чем покорно позволить им растоптать себя. Но Валентин того и ждёт. Сопротивлением его врасплох не застанешь. А вот слежки за Себастьяном он не предвидел. Нам выпал шанс, который нельзя так просто отбрасывать. Сейчас любой шанс — подарок». Может быть, согласился Люк. «Однако для одиночки эта миссия слишком опасна. Даже для тебя. Как ты не поймёшь. Она по плечу, лишь мне». В голос Джейса закрались нотки отчаяния. «Если Валентины почувствует слежку, меня он подпустит достаточно близко». «Близко? Для чего?» «Чтобы убить его. А ты как думал?» Люк посмотрел на паренька сверху вниз, стараясь разглядеть в нём черты Джослин. В Клэре они проступали отчётливо, однако Джейс всегда и везде оставался самим собой. Замкнутый, сдержанный, одинокий. «Селёнок, хватит?» — спросил, наконец, Люк. «Отца убить». «Хватит». Далёким и глухим, словно эхо голосом, ответил Джейс. «Ты...» «Наверное, скажешь, нельзя убивать Валентина, потому что он мой отец, а отцеубийство — непростительное преступление». «Нет, я скажу, ты должен быть стопроцентно готов». Внезапно Люк ощутил, как какая-то часть его смирилась и приняла решение Джейса. «Нельзя оборвать все связи здесь, погнаться за Валентином, настигнуть его и сдать перед последним барьером». «О, я не сдам!» Джейс отвернулся, глядя на площадь, которая еще до вчерашнего утра полнилась трупами. «Мой отец сделал меня таким. Ненавижу его за это. И потому убью. Пусть себе спасибо скажет». Люк покачал головой. «Твое воспитание, Джейс, не имеет над тобой власти. Ты поборол его. Валентин не сумел чернить твою душу. И не надо было. Джейс посмотрел на небо, на полосы синего и серого. В роще вокруг площади начинали просыпаться птицы. Мне пора. лайтвудом передать что-нибудь? Нет. Они тебя возненавидят за то, что отпустил меня. Я им записки оставил. Сами все поймут. Тогда зачем... Зачем я рассказал тебе о задумке? Чтобы ты был в курсе. «Составляя план действий, помни, я слежу за Валентином. Найду — пришлю весточку». Джейс бегло улыбнулся. «Такой вот запасной вариант». Люк пожал ему руку. «Будь твой отец другим, он бы гордился тобой». Удивлённый на мгновение, Джейс покраснел и одёрнул руку. «Знал бы ты». Он прикусил губу. «Ладно, забудь». «Удачи, Люциан Греймарк!» «Авэ, адквэ, уалей!» «Надеюсь, не прощаемся!» Солнце быстро поднималось над горизонтом. Джейс прищурился от резкого света, и на его лице вновь появилось выражение упорства и покорности. «Ты напоминаешь мне одного давнего знакомого!» «Ну да!» — горько улыбнулся Джейс. «Валентина!» «Нет!» — удивлённо проговорил Люк но тут Джейс отвернулся, и призраки воспоминаний отступили. Не Валентина, я вспомнил. клэрри проснулась. Она еще не открыла глаза, но уже знала. Джейса рядом нет. Рука ее была пуста. Чувствуя, как сжимается в груди, клэрри медленно села. Джейс, должно быть, ушел через окно. Сквозь занавески на кровать падали косые столбики яркого света. Судя по тому, как высоко стояло солнце, время перевалило за полдень. И как Клэри не проснулась от света в лицо? Голова тяжёлая, веки набрякли. Видимо, в отсутствии кошмаров организм решил наверстать упущенный сон. Только поднявшись, Клэри заметила на прикроватном столике сложенный лист бумаги. Улыбаясь, всё-таки Джейс оставил записку, девушка взяла его, и на пол соскользнуло нечто тяжёлое, Клэри отпрыгнула, а вдруг оно живое? У ног лежало кольцо. Фамильный перстень Моргенштернов на цепочке. Джейс редко снимал его. Внезапный ужас охватил Клэри. Она развернула записку и прочла первые строки. «Как бы ни было дорого для меня это кольцо, я могу его бросить. Не могу я бросить тебя. Однако выбирать не мне. Перстень же от сердца отрываю сам». Остальная часть письма слилась в неразборчивую массу букв. Пришлось перечитывать несколько раз, прежде чем смысл окончательно прояснился. Понятно, почему Джейс вчера излил душу и сказал, что одна ночь вместе ничего не изменит. Легко изливать душу тому, кого больше никогда не увидишь. Позднее клэрри не могла вспомнить, как приняла следующее решение, и наскоро собралась» но помнила, как сбежала вниз по лестнице, облачённая в боевой костюм, сжимая в руке письмо и повесив на шею цепочку с перстнем. В гостиной было пусто, и огонь в камине перегорел до золы, однако из кухни доносились голоса и запах. «Оладий! Неужели Аматис умеет готовить?» Оказывается, Аматис и не умела. клари вошла в кухню, и глаза её полезли на лоб. «У плиты?» Фартуки, собрав волосы в узелок на затылке, шаманила Изабель, а Саймон сидел на столе, поставив ноги на стул. Как ни странно, хозяйка и не думала просить его сесть по-людски. Она смотрела на молодых, облокотившись на кухонную стойку, и явно радовалась. Изабель приветственно взмахнула ложкой. «С добрым утром, Клэрри! Завтракать будешь? Время, правда, в сторону обеда». Не в силах вымолвить ни слова, Клэрри посмотрела на Амадис. Талиш пожала плечами. Они взяли и пришли. Сказали, что хотят позавтракать, а из меня повар никудышный. Вспомнив бурду, которую Изабель выдавала за суп, Клэри поёжилась. «Где Люк?» «В лесу, со стаей!» «Что-нибудь случилось, Клэри?» «Выглядишь немного...» «Диковато», — закончил предложение Саймон. «В чём дело?» На какое-то время Клэри вновь утратила дар речи. «Они взяли и пришли», — сказала Аматис. «Значит, всю ночь Саймон провёл в доме у Изабель. Оглядев друга, она не заметила никаких перемен». «Со мной всё хорошо», — ответила, наконец, Клэри. «Сейчас не время интересоваться любовными похождениями Саймона. Мне надо поговорить с Изабель». «Ну так говори», — сказала дочь Лайтвудов, тыча ложкой в бесформенный кусок теста на сковородке. И вот это она называет оладьей. «Я вся внимание «С глазу на глаз!» Изабель нахмурилась. «Давай чуть позже, у меня почти все!» «Нет!» — сказала клэрри таким голосом, что Саймон удивленно выпрямился. «Сейчас!» Саймон слез со стола. «Ладно, поваркуйте пока. Мы пойдем посмотрим детские фотографии Люка». Он обернулся к Аматис. «Вы о них столько рассказывали!» Обеспокоенно глянув на Клэри, Аматис все же покинула кухню. «Да, пожалуй, посмотрим», — бормотала она на ходу. Когда дверь за нею захлопнулась, Изабель покачала головой, и в узелке волос блеснул тонкий, изящный ножик-заколка. Даже притворяясь домохозяйкой, Изабель не переставала быть сумеречной охотницей. «Послушай, и если ты насчет Саймона...» «Забудь про Саймона. Речь о Джейсе». Клэри протянула Изабель записку. «Читай». Вздохнув, Изабель уселась за стол. Клэри, взяв из чаши яблоко, села напротив и стала молча очищать его от кожицы. Съесть яблоко она не могла, аппетит пропал начисто. Выгнув брови, Изабель посмотрела на Клэри. «Это вроде как личное. Мне точно стоит читать?» «Может и нет». Клэри не могла вспомнить слова записки. При других обстоятельствах она никому не позволила бы читать письмо от Джейса, однако тревога пересилила все предрассудки. «Дочитай до конца!» Изабель вернулась к чтению. «Ну, я догадывалась, что Джейс на такое решится!» «Понимаешь, к чему я?» Запинаясь, пробормотала клэрри «Джейс не мог уйти далеко. Надо пойти за ним, и...» Мозг пронзила внезапная догадка. «Что там, Изабель говорила?» «То есть как это ты догадывалась?» «Так?» Изабель убрала за ухо непослушную прятку. Когда Себастьян смылся, мы начали искать способ выследить его. Я перерыла его комнату в доме Пинхоллоу. И ничего, никаких живых личных предметов. Следовало догадаться, что Джейс, найдя хотя бы малую зацепку, пулей сорвется в погоню. Она прикусила губу. Жаль, только Алика он с собой не взял. Старший не обрадуется. То есть он отправится вслед за Джейсом? Клэрри уловила отблеск новой надежды. Клэрри... Слегка усталым голосом сказала Изабель. «Как узнать, куда отправился Джейс? Хотя бы приблизительно». «Должен быть способ. Можно попробовать выследить Джейса. Правда, он умен. Наверняка выставил защиту. Как Себастьян». В груди разлилась холодная волна гнева. «Ты что, совсем не хочешь отыскать его? Тебе плевать на Джейса? Он взял на себя самоубийственную миссию. С Валентином ему в одиночку не справиться». «Не справится». «Хотя, я надеюсь, Джейс все заранее продумал». «Что продумал? Свою смерть?» «Клэри!» В глазах Изабель полыхнула ярость. «Как будто остальные в безопасности. Мы сидим и ждем либо смерти, либо рабства. Джейс не может сидеть сложа руки. Разве не видишь? Не видишь что?» «Я вижу, что Джейс твой брат, как и Макс, на которого тебе не было плевать». В тот же миг Клэри раскаялась. Изабель побледнела, будто слова Клэри стерли у нее с лица всю краску. «Макс», — проговорила Изабель, едва сдерживая ярость, — «был всего лишь мальчиком, 9 лет от роду. Джейс — воин, сумеречный охотник. По-твоему, алек не выйдет на бой с Валентином? По-твоему, мы не готовы принять смерть в бою, когда дело того стоит? Джейс — сын Валентина и сумеет подобраться к нему достаточно близко, чтобы выполнить предназначение». «Валентин убьет Джейса, если придется. Пощады не будет!» «Знаю!» «Вас заботит лишь, умрет ли Джейс геройски. Ты не будешь тосковать по нему?» «Я буду тосковать по нему каждый день оставшейся жизни. А если Джейс потерпит неудачу, жизни нам осталось, давай признаем. Самая большая — неделя!» Изабель покачала головой. «Ты не понимаешь, Клэрри, каково постоянно жить войной и жертвами!» «С самого детства! Впрочем, не твоя в том вина. Тебя такой воспитали!» клори подняла руки. «Всё! Я понимаю. Ты ненавидишь меня, Изабель. Я примитивная!» «Не поэтому!» Изабель не договорила. Её глаза заблестели. Не только от гнева, но и от слёз. «Господи! Ты же ничего не понимаешь! Сколько ты знакома с Джейсом? Месяц? Я семь лет!» Ни разу не видела его влюблённым, спокойным, как все. Джейс цеплял девчонок, и они влюблялись в него, однако Джейса их чувства не заботили. Наверное, поэтому Алик решил... Изабель, которая, казалось, никогда не плачет, с трудом сдерживала слёзы. «Меня и маму тоже тревожило. чего такой парень не может ни в кого влюбиться? Важные для всех дела его ничуть не заботили». Я испугалась, думала, случай с отцом нанёс ему тяжёлую травму навсегда лишив возможности любить. Вот если бы узнать, что случилось с отцом Джейса. Хотя какая разница. В смысле, такое, кого хочешь, травмирует. Потом встретилась ты. И Джейс словно проснулся. Ты не знала иного Джейса. Но я, хочешь нам все стало ясно. Алику тоже. Почему, думаешь, он тебя не взлюбил? С первой секунды. Тебе встречи с нами приносили радость. А знаешь, что приносило радость мне? То, что Джейс встречался с тобой. В институте он только о тебе и говорил. Потом уболтал Ходжа выслать его за тобой. И не хотел тебя отпускать. Постоянно следил, ревновал к Саймону. Сам, может, и не догадывался о ревности. Однако я видела. Джейс ревновал тебя к примитивному. Он пошел вызволять Саймона из отеля Дюмор. Нарушил закон ради тебя, спасая смертного, которого терпеть не мог. Ты страдала бы, случись что с Саймоном. Из посторонних ты первая так взволновала Джейса. Он озаботился твоим счастьем из любви. Кларе судорожно сглотнула. Джейс не знал, что ты его сестра? Правильно. Ты не виновата, потому как сама не знала о брате. Само собой, ты согласилась встречаться с Саймоном. Я надеялась, что Джейс, узнав правду, разлюбит тебя. Однако он не разлюбил. Не сумел. Уж не знаю, как Валентин обработал его в детстве. Сам ли Джейс по себе такой? Или его так воспитали? Тебя он не разлюбит, Клэрри. Не сможет. Я возненавидела моменты, когда Джейс виделся с тобой. За боль, которую он терпел, как при ударе когтей демонов. Раны надо оставить в покое. Скрыть бинтами и ждать, пока затянутся. Джейс, видя тебя, словно срывал бинты с незалеченных ран. «Знаю», — прошептала Клэрри. «А как, по-твоему, я себя чувствую?» «Понятия не имею. Ты мне не сестра. Я правда не испытываю к тебе ненависти, Клэри. Ты мне даже нравишься. В каком-то смысле я не желаю Джейсу иной пары. Но надеюсь, если мы выживем, то моя семья переедет подальше, где Джейс не сможет видеться с тобой». Слезы жгли глаза. Странно было вот так сидеть за одним столом с Изабель и плакать по Джейсу по причинам совершенно разным и одновременно похожим зачем ты говоришь мне такое по твоему я не защищаю джейса нет я хочу его защитить потому и расстроилась когда ты пришла в дом пенхолоу ты ведешь себя так будто не являешься частью этого мира его событий нет клэрри ты в самой середине нашей вселенной тебе досталась одна из главных ролей ведь ты дочь валентина джейс решился на столь отчаянный поступок и ради тебя тоже «Ради меня?» «Знаешь, почему он рискует жизнью?» «Почему ему плевать, жив он или мёртв?» Слова Изабель острыми иглами вонзались в мозг. «Почему?» «Потому что считает себя демоном, не людям Только об этом никому не скажешь, не намекнёшь». «Он и так считал себя ненормальным, а из-за тебя так и вовсе проклятым!» Джейс сам говорил Алику. «Зачем беречь жизнь, если жить неохота?» чего не рискнуть, если никогда больше счастлив не будешь?» «Изабель, замолчи!» Саймон почти бесшумно распахнул дверь. «Чёрт, он же вампир и слышит через чертонка!» «Клэри, ни в чём не виновата!» Изабель залилась краской. «Не лезь, Саймон! Ты понятия не имеешь, в чём дело!» Саймон вошёл на кухню, закрыв за собой дверь. «Я достаточно слышал!» Сказал он будничным тоном. «Даже через стену!» «Значит, ты типа не знаешь о чувствах Клэри. Типа она тебе не сестра и всё такое. Ну так слушай, Джейс тут не единственный мученик». Повисла тишина. Ярость Изабель постепенно угасала. В этот момент вроде кто-то постучал в парадную дверь. Скорее всего, кто-то из оборотней, Люк или Майя, принёс Саймону свежую кровь. «Джейс не из-за меня ушёл», — сказала клэрри и сердце бешено заколотилось. Можно ли раскрыть тайну Джейса теперь, когда его нет? Тайну, из-за которой ему наплевать на жизнь? Слова посыпались сами собой, как горох. Когда мы с Джейсом были в поместье Вейландов, когда искали белую книгу... Внезапно дверь распахнулась, вошла Аматис. Она странно взглянула на от чего её сердце чуть не остановилось. Хозяйка словно была напугана, но присмотревшись, девушка поняла, взгляд у Аматис тот же, какого удостоился Люк принеся клэрри в дом сестры. А Матис выглядела так, будто повстречала призрака. «Клэри», — медленно произнесла она, — «тебя хотят видеть». Договорить хозяйка не успела. Пришлось посторониться, чтобы пропустить в кухню гостя. Поначалу клэрри разглядела только боевое облачение, стройную фигуру. Едва взгляд дошел до лица гости, желудок ухнул в пустоту как тогда, когда Джейс на мотоцикле съехал с крыши отеля Дюмор. В кухню вошла мать.